Наверху, кроме Горелого, почти никого уже не было. Никто не стрелял. Должно быть, в доме остались либо убитые, либо ранены. Дом был подожжен с трех сторон, а Горелый продолжал отстреливаться. Увидев Сергея, он тяжело вздохнул. «Молодец!» — сказал он, как-то обреченно, словно чувствуя свою гибель. «Сумеешь эту птичку подбить?» — показал он на вертолет. Вместо ответа Сергей подошел к окну, Вертолет кружил низко, очень низко, преследуя оставшихся в живых. Боевик в кабине с ручным пулеметом в руках добивало раненых. Сергей видел как он разнес спаленницу, вынудив прятавшегося за ней броситься к бассейну, где и разнес ему голову. — Ах, сукин сын! — сплюнул Сергей. И, припав на колено, уже не обращая внимания на пули, свистевший вокруг, выстрелил из гранатомета. Отдача была сильной, но вертолет, представлявший собой идеальную мишень, вспыхнул и стал падать огромным горящим костром. «Попал!» — закричал, подскакивая на свое месте Горелый. «Попал!» И в этот момент чуть открылся, из-за веранды раздалась короткая очередь. Три пули прошили тело Горелого, разрывая ему внутренности. Он отлетел в сторону и упал. «Вот и все!» — пробормотал он. Сергей подполз к нему. «Деньги в немецком банке!» — с трудом прошептал Горелый. «Номер счета у меня на медальоне. Спасибо тебе!» Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Сергей разорвал на нем рубашку, доставая медальон. Он знал, о каких деньгах идет речь. Ходили слухи, что Горелый был совладельцем двух крупных банков и держал часть денег в немецких банках. Но никто ничего толком не знал. На внешней стороне медальона были выгравированы какие-то цифры. Сергей дернул медальон на себя, но он не поддался. Тогда он дернул сильнее. Голова Горелого со стуком ударилась о пол, медальон оторвался, Сергей сунул его в карман. Теперь нужно было уходить. Рядом с домом догорал вертолет, и перестрелка прекратилась. Все растерялись. Сергей поднял второй гранатомет. Он вспомнил, что оставил угнанную машину в ворот дачи с той стороны, которая почти не пострадала. Нападавшие появились от леса, и основные силы боевиков были сосредоточены именно там. Сергей с трудом тащил на себе гранатомет и автомат, распахнул дверь, в нос ударил запах гари и сладковатый запах сожженных человеческих тел. Боевики рыскали по даче и по двору, разыскивая труп Горелого. Сергей гляделся. Кажется... Можно сделать еще пару шагов. В заборах стояли двое чужих. Увидев его, один выстрелил, но Сергей даже не почувствовал боли, когда пуля попала ему в плечо. Разгоряченный ходом сражения, он выстрелил из гранатомета, и оба были разнесены на куски. Он бросился в прорыв, чувствуя, что теряет силы. Пуля в левом плече вызвала обильное кровотечение. Он добежал до автомобиля, поискал ключи. Кто-то показался из-за забора, и он выстрелил, уже не выясняя, кто это, враг или друг. Сейчас в его положении все были враги. Он открыл, наконец, дверцу, протискиваясь к рулю. Сзади стреляли. Он завел машину и на полной скорости, рванул по шоссе, не обращая внимания на стрельбу за спиной. Только отъехал километров на 10 он достал из кармана медальон. Цифры на медальоне грели его. Теперь нужно было где-то спрятаться, сделать перевязку. Он с ужасом заметил, что теряет много крови. Сергей снова потянулся к рулю. Нужно будет заехать домой, привычно подумал он, домой? Бардак устроили люди Афанасия, понял он. Устроили специальное, чтобы он, вернувшись домой, обнаружил его и поехал на дачу Горелого. Теперь ему все стало ясно. Они сделали это специально, чтобы он привел их боевиков на дачу. Наверное, они следили за ним. Как глупо было с его стороны сразу поехать на дачу. Нужно было проследить, нет ли за ним наблюдения. Хотя дачу Горелого они знали и без него». «Ведь Афанасий сюда приезжал, вспомнил, успокаиваясь, Сергей, просто хотели отомстить».